Глава 14 Троими мы не ограничились. Поучаствовать в групповухе пришлось всем. Первым делом, пока вспомнил, запихал в пасть дятла черную жемчужину. Того слегка поколбасило, перья встали дыбом, Он подрыгался, как перемкнувшая электрическая игрушка, а затем застыл, оставив себе на память об этом прекрасном моменте два уровня и чёрную обводку вокруг глаз. «Ох уж эти дети! Чуть отвернёшься, они уже в год и записались!» вали давай к своим!» «Готовьтесь! Скоро у вас будет много работы!» «Лети, лети, не мешайся под ногами!» «Сейчас мы с этим мумиём жёсткий БДСМ здесь устроим!» Пернатый упорхнул к своим. Там сразу поднялся страшный галдёж. Видимо, они начали обсуждать извращённые пристрастия хозяев. И, судя по накалу, в выборе выражений они не стеснялись. Я не стал обращать на их критику никакого внимания, начав разбирать принесённые коляном кандалы. Один набор там был из склёпанных цепью наручников и ножных кандалов. Второй — просто наручники. Причём закрывались они не на амбарный замок, а как в современных наручниках, на автоматически защёлкивающийся. Только эти были раз в десять побольше. Я остановился на них. Ноги у мумии тощие, наручники как раз подойдут. «Добрыня, помоги, плиз, с барабаном. Только решетку случайно не подними. Надо наоборот, всю цепь вытравить. Ее тут на барабане много намотано». Раздался жуткий визг от которого дрожью продрало весь организм. Добрыня почесал репу, плеснул на механизм маслом и попробовал снова. В этот раз барабан закрутился гораздо тише. Идущая к потолку цепь провисла и стала спускаться, образуя на полу звенящие петли. Отлично, её длины хватит с запасом. Можно приступать. Все готовы? Колян, Альдия, на танков все укрепляющие ауры. Зелье туда же. Вино по пять капель самогона. Если осталось что-нибудь из тряпни Марьи Ивановны, на усиление защиты, тоже в топку. Пофиг. Поток холода готов? Отлично. Альдия, отвлечёшь мумию разрушающими аурами. И, конечно, не забываем про дуэли. Все разбились на пары? У нас на всё про всё будет 15 секунд. Надеюсь, сферы восстановления помогут от его магии». «Смеёшься? Конечно, помогут», — заверил меня Колян. «Мы как-то с майором с алкоголем переусердствовали и по пьяни у Верховного Архидемона его секретаршу Суккубиху украли. Ты не представляешь, как этот рогатый ревел и матерился. Но ничего с нами сделать не мог. Целых 15 секунд. А уж мы за это время...» Все, хватит твоих баях и сексуальных похождениях. Если все готовы, начинаем. Все как на тренировке. Пофиг, отчет. Раз, два, три, четыре. Разнесся по комнате по-юношески ломающийся, но твердый голос мага. Перед воротами появляется гобот, которого почти моментально сносит кулаком ветра. Вперед выскакивает Пофиг, кастуя на камне под ногами мумии поток холода. Альдия в это время накладывает на нее ослабляющие заклинания. Три, четыре. «Раз, два!» На «раз» Сокланов ударяет очередной порыв ветра, но они уже скрылись за стенами. Им на смену выбежали мы с Коляном и Добрыней. Танки, рухнув на колени, схватили мумию за ноги и изо всех сил рванули его на себя. Лишённой опоры, на обледневшей земле мумия завалилась на спину. Я подтащил туда кандалы с прицепленной цепью подъёмника. кто здесь мочат всех подряд!» На слове «кто» ко мне пришло приглашение на дуэль, а на слове «всех» я уже сдался. на три секунды, окутываясь в непробиваемую сферу исцеления. По ней соскальзывает молния, но я не обращаю на нее внимания. корян с Добрыней не только повалили мумию на пол, но и затащили его за ноги внутрь комнаты, остановившись только когда она уперлась пахом в прут решетки. «Этот Дятлов наш отряд!» Еще одно приглашение на дуэль, еще одна сфера восстановления. Кандалы с силой смыкаются на высохших голенях, и я ныряю за угол стены. В проем ворот ударил адский поток огня. Обжигая кожу волной нестерпимого жара, «Навались!» — вопит Добрыня, хватаясь за стальные рукояти ворота. Через мгновение навалились и мы. Цепь мгновенно выбрала слабину, натянувшись, как струна. От ворот донёсся неприятный хруст. "Сейчас мы тебе ноги топоводёргиваем, козёл безрогий!" Однако выдернуть ноги у нас не получилось. Добрыня лёг всем весом на рычаг, мы последовали его примеру, в этот раз захростело сильнее, а затем сопротивление исчезло. Мы повалились на пол. из-за угла выехала две половинки мумии. Она ещё раз рефлекторно пальнула огнём в потолок и окончательно замерла. Мда, магичул он здорово, а вот хитов у магов совсем мало. Вон его, как от паха до ключица располовинена. Свернутая голова в последний раз сверкнула глазами, затем и они потухли, вперившись в меня мёртвым взглядом, будто жалуясь на несправедливость жизни. Я с ним молча согласился, любуясь на строчки побежавших логов. Поздравляем! Вы убили младший прислужник арены, уровень 156. Получен новый уровень 44. Получено 5 свободных очков характеристик. И никакой он не двухсотый, просто как-то скрыл свой уровень. Поздравляем! Вы развеяли младший прислужник арены. Данные о нем записаны в вашу книгу призыва. Получено золото, 1200 монет, свиток, кулак ветра, уровень магии 3. Свиток можно изучить. Золотое кольцо мага две штуки, прочность 560 из 1000, класс редкий, интеллект плюс 10, мудрость плюс 20, мана плюс 1000. Ограничение, класс маг, уровень 50. Посох воздушного мага, прочность 790 из 1000, класс редкий, масштабирующийся. Минимальное усиление, интеллект плюс 1, мудрость плюс 1, мана плюс 50. Сила воздушных заклинаний плюс 2%. Встроено заклинание молния Зарядов семьдесят шесть из ста. Ограничение. Класс маг. Накидка мага. Испорчена. Прочность. Один из пятиста. «Поздравляю тебя с днем темного эльфа!» Я крепко пожал по руку передал ему кольца, свиток и посох. «Носи на здоровье и не болей!» Остальным пока шиш с маслом. Жадный маг себе все забрал. И не смотрите на него так укоризненно. Он еще молодой. Может, когда-нибудь и научится с другими делиться. «Хватит уже баламолить!» Сейчас я быстренько спалю тех, ребят, у ворот, и можно идти дальше. Нет, у нас перерыв. Не верится мне что-то, что это последнее препятствие на арене. Так что надо Альди и умение Светлой Жрицы прокачать. Они против мертвяков самое то, и мне ещё на уровень призыв надо поднять. Так что пофиг, готовь обед. Остальные обшарьте здесь всё, а мы делом займёмся. Я подтащил к воротам поваленную стойку, уселся, обложившись местными эликсирами, и вызвал кислотного гобота. Тот, недолго думая, плюнул в ближайший скелет, который мы толпой прижали к решетке. Альди одноложила на него сферы разрушения защиты и ослабления, после чего кислота стала действовать гораздо эффективнее. Конечно, по сравнению с уроном, наносимым пофигом, это была даже не капля в море, однако на сотом уровне моего умения появляются очень интересные варианты. Да к тому же оно открывает путь к умению повелитель, а это уже совсем другая история. Хотите спросить, к чему это я по-новой рассказываю? Так это я не вам. Просто Добрыня притащил мне найденную боевую кирку, и я опять вспомнил, что и это направление необходимо прокачивать. Час со смерти гоблина почти уже прошел. Кончился откат, призову его, пусть лупит по протянутым сквозь решетку рукам скелетов. Поздравляем! Классовый навык «Призыватель плюс один». Всего 15. Наконец-то! С моими достижениями по снижению цены призыва я могу вызывать существ до 21 уровня включительно. «А значит...» — я отозвал кислотного гобота и, с трудом дождавшись окончания отката, призвал ледяного. Призвал его прямо в толпе скелетов, и сработавшая волна холода превратила их в ледяные скульптуры. Ненадолго слишком большая была разница в уровнях. Гибкая глыба льда лишь раз успела отцапнуть ближайший скелет своей страшной пастью, как они начали оттаивать. «Реверанс, барону!» — обратился я к эльфийке. Та сморщилась, но изобразила изящный поклон, скрывая голову за щитом. Я тоже не стал больше ждать, наклоняясь не столь изящно, но результат был тем же. Моя макушка скрылась за башенным щитом, добытый для нас с сокланами. В этот момент ледяной гобот под тяжелыми ударами скелетов наконец сдох и с оглушительным треском взорвался. По нашим щитам забарабанил град острейших осколков. Я выглянул из-за щита, скелетов разбросало во все стороны. Конечно, никого не убило, но нанесло толпе такое количество урона, что мое умение сразу скакнуло почти на два уровня. Получилось, как с маломощной петардой. Взорвавшись на раскрытой ладони, она максимум может оставить на ней небольшой ржок. А стоит крепче сжать ее в маленький кулачок. И будешь потом по всей комнате собирать оторванные пальчики. А эти скелетоны слишком тесно обступили гобота. Вот и поплатились. Поздравляем! Классовый навык призыватель плюс один. Всего шестнадцать. До семнадцатого не хватило совсем чуть-чуть. Альдия тоже разогнулась и начала накладывать новые дебафы на тех, с кого они уже спали. Олдрик плеснул им под ноги ещё одно ведро святой воды, чтобы с Клинтоном стоять на месте было не грустно. Проходящий мимо колян от всей души их благословил. В общем, все развлекались как могли. Скелеты потихоньку таяли, как мороженое тёплым летним днём. Мы потихоньку обрастали экипировкой. Мне притащили сапоги, не сапоги, но что-то похожее на сандалии, с прикреплённой к ним защитой для голеней. Это порадовало меня больше всего. До ужаса надоело шлёпать голыми ногами по холодным острым камням. Ещё там был пояс и лёгкий кожаный шлем. Всё это прибавило мне приличное количество брони. добавок к ним я ещё потащу на себе пару огромных башенных щитов. Буду изображать из себя передвижной пункт скорой помощи. Для остальных это будет место, где в относительной безопасности можно будет отсидеться и полечиться. Двигаться с ними я буду медленнее черепахи. Ну да и ладно. Призывать твари я и так смогу, а в рукопашке от меня пока немного толку. Так, откат закончился. Можно призывать гоблина. Пусть помогает. Два куска мяса исчезла из инвентаря, и передо мной материализовалась сгорбленная фигура рудокопа. Я протянул ему боевую кирку, но гоблин на неё даже не посмотрел, завороженно рассматривая вещи, разложенные на полу рядом с нами. Даже шайтаном меня не назвал. Настолько его поглотило это зрелище. «Вот это да!» — пробормотал он. «Редкая вещица. Где достали?» «Да чего редкого? Обычные бутыли со святой водой. Их вон Альдия десятками штампует. Были бы в наличии пузырьки, да хоть какая-нибудь вода». «Да нет! Я про это!» Он ткнул пальцем в огромную, мягко светящуюся жемчужину, которую вместе с остальными громоздкими вещами я вытащил из сумки, в надежде спихнуть их одному из наших танков. «А ты что, видишь, что это такое?» Сможешь для нас её определить?» «Мог бы. Да вот только боги запрещают делать это бесплатно». «И сколько ты хочешь, мелкий шантажист? Золото-бриллианты?» «Нет. Учитель брал за это только хорошим вином. Не будем отходить от древних традиций». «Вином? Ты, случаем не у Эля нашего учился, у алкаша старого?» «У него. Понахватался кое-чего, когда мы их народ из-под полога выковыривали. Потом у себя в аду развивал это умение. Там тоже много всякого непонятного попадается. Ладно, держи. Лучше этого тебе на всем континенте не сыскать. Я протянул ему одну из пяти оставшихся у нас бутылок чудесного вина. По шесть тысяч золотых за бутылку. Надеюсь, эта жемчужина не хрень какая-то. И вложение окупится. Жемчужина оказалась не хренью. Восполнитель жизненной энергии. Класс раритетный. Вид групповой. Описание. «Восстанавливает пять хитпоинтов в секунду всем существам в группе до тридцати существ включительно, для того, чтобы восполнитель действовал носить его в сумке, украсть или потерять невозможно». Жемчужина на миг вспыхнула, и в нее будто впрыснули красные краски. Алые разводы закрутились в матовой глубине жемчужины, медленно смешиваясь с ее белизной, пока не растворились полностью, окрасив ее в розовый цвет. «О-го-го!» — удивилась Альдия. Была у нас пара подобных штуковин, только индивидуальных, да и те отлечили строй меньше. С этим восполнителем не сравнить. Клади его в сумку, и в боях с равным противником можешь забыть о лечении, по крайней мере, на наших уровнях». Я кивнул головой, отправляя сокровище в сумку. «Вернется Зёма, надо будет его за добытую вещицу поблагодарить. Щиты!» — оповестил я тех, кто был в зоне обстрела, и сам нырнул в защит. В этот раз от очередного взрыва Гобота убило сразу троих противников. Поздравляем! Вы уничтожили скелет гнома Бойца Арены, уровень 98. Поздравляем! Вы уничтожили скелет гнома Бойца Арены, уровень 106. Поздравляем! Вы уничтожили скелет гнома Уборщика, уровень 26. Получен новый уровень, 45. Получено 5 свободных очков характеристик. Поздравляем! Классовый навык Призыватель плюс 1. Всего 20. «Бонус за двадцатый уровень. Уровень призонных существ. Уровень класса плюс десять». «Отлично. Ещё пара взрывов, и они полягут там все. Скоро можно будет отправлять дятлов на разведку». Я перешагнул батарею флаконов со святой водой, которой штамповала Альдия в процессе уничтожения мертвяков, и подошёл к окну. Где-то рядом взорвался гобот, и в лог посыпались новые сообщения. Но я только смахнул их, вглядываясь в темноту арены». Устроенное нами представление не привлекло ничего ненужного внимания. Серо-зелёное поле грибов ничуть не изменилось. Всё так же по нему шли волны призрачного света. Всё так же взрывались перезревшие грибы, выпуская искры спор. Где-то там, вдалеке, на той стороне гигантской арены, есть ещё один выход, предназначенный для зрителей. А может, их несколько, и их нам надо найти. «Зигзаг!» — я подозвал к себе Пэта. «Собирай своих и летите на разведку!» «Обследуйте все, и саму арену, и зрительские места, и все подсобные помещения, которые встретите по пути». «А вас, товарищи!» — я ткнул пальцем в петов майора и Марь Ивановны. «Я попрошу остаться. Вами рисковать нельзя. Я знаю, вы чувствуете, где ваши хозяева. Может, вы наша единственная надежда их отыскать». Я призвал гоботов в компанию к жалкой кучке потрепанных скелетов и махнул рукой. Шесть дятлов сорвались с подоконника, веером разлетаясь в стороны и о чем-то беспрерывно ругаясь. Их вопли возымели почти мгновенное действие. Море грибов колыхнулось, из него выстрелила костяная рука, хватая одного из петов. Рука сжалась, и карыч превратился в кусок утыканного перьями фарша. Остальные петы резко взяли вверх, теперь уже ругаясь отборным матом. Бабахнуло. Гобот в очередной раз отдал душу своему ледяному богу, в этот раз заодно захватив с собой четверку измученных скелетонов. «Поздравляем!» Вы уничтожили скелет гнома бойца арены, уровень 91. Поздравляем! Вы уничтожили скелет дому бойца арены, уровень 102. Поздравляем! Вы убили младший прислужник арены, уровень 166. Поздравляем! Классовый навык призыватель плюс 2, всего 22. Получен новый уровень, 46. Получено 5 свободных очков характеристик. Пахан, не спи! Надо развеять тех пока новые не подошли! Сам развей! Отмахнулся ей от Коляна. «У меня все такие в книге призыва уже есть». «Да даже если бы и не было, мне сейчас не до них». Я осматривался в глубину арены, стараясь понять, что за новая напасть стала у нас на пути. Бесконечные заросли грибов заколыхались в десятки мест, их покров вспучился, стал рваться, выпуская на волю скрюченные, изломанные фигуры то ли людей, то ли гномов, вернее, их мумифицированные тела. Они были согнуты так, что еще чуть-чуть, им пришлось бы идти на четырех конечностях. Да и так при ходьбе их странно удлинившиеся пальцы с отросшими страшными когтями скребли по полу. На их согненных спинах покачивались серо-зеленые шары грибов. Неестественно вывернутые назад головы смотрят куда-то вверх. Беззубые рты, разъявленные в немом крики. Двигались твари, как в замедленной съемке. Но от этого их вида, от странного скрипа их движений, от облачков, взлетающих спор, под их ногами становилось только страшнее. Первая из тварей... Выйдя на незаросший грибами участок, остановилась, будто дожидаясь остальных. Мне это, честно говоря, не понравилось. «Мне это, честно говоря, не нравится!» — пробурчал кофиг. «Может, не будем ждать подхода остальных?» Я только согласно кивнул головой. Трентнули тетивы, полыхнул фаербол. Все четыре стрелы и огненный шар попали в цель. Старые тряпки на теле мумии затлели, переливаясь яркими огоньками. В ответ тварь выпустила изо рта мощную струю зеленого газа. Я инстинктивно прикрылся от струи щитом, но она от удара просто разошлась в стороны, огибая преграду и ударяя в нас удушливым облаком. Все, кроме Пофига, защищённого слабеньким защитным полем, зашлись в безудержном кашле. Один маг продолжал посылать на врага огонь и молнии, и даже один раз использовал новое заклинание «Воздушный кулак», чтобы развеять ещё одну струю дряни, пущенную у нас заросшей грибами мумии Мы только успели отдышаться, как на расстояние выстрела, Подошло ещё пяток тварей, и в окна, и в ворота ударили новую струю взвеси из грибных спор. Всё помещение заволокло серо-зелёной мутью. Щит крови сработал. Воздействие не прошло. Щит крови сработал. Воздействие не прошло. Однотипные логи забили весь обзор. Но чтобы это ни был защит, задыхаться и корчиться в спазмах он мне не мешал. Так мы тут скоро просто передохнем все, без всякой пользы. Одного мага маловато, чтобы справиться с этим противником. «Надо атаковать всем вместе». Пофиг тоже так решил, и временно перестав атаковать, сосредоточился на том, чтобы поднять три огненные стены, словно экзотические жалюзи, перекрывшие оба окна и ворота. Следующий поток спор, пройдя сквозь них, превратился в сноб искр. Здоровому дыханию они тоже не способствовали, но мы хотя бы перестали биться в корчах и начали действовать. Медленно, кашляя, словно чехоточные но действовать. До упора, нагрузив инвентарь необходимым, Навалились на ворот. Цепь натянулась, ворота страшно заскрипели и стали открываться. Огненная стена сдвинулась дальше, открывая поднимающуюся закопченную решетку. Стопора на вороте не оказалось. Пришлось подставить под решетку, найденное здесь же, обитое по краям железом, бревно. Иначе всем вместе было не выбраться. Стоило немного ослабить нажим на рычаги, как решетка падала на место. В итоге мы, опасливо поглядывая на торчащие вниз острия, вышли в преддверие арены. Двигающаяся перед нами стена огня ещё раз спалила направленное на нас удушливое облако, окатив нас потоком искр, а затем всё замерло. Исчезла стена огня, пропали окружавшие нас монстры, сгинули серозелёные заросли грибов. Арену осветили тысячи факелов, выхватывая из темноты празднично одетых зрителей. Гул стоял такой, что собственных мыслей не было слышно. Затем свод пещеры осветился нестерпимо белым светом, и сквозь открывшийся под потолком портал Вниз рухнул алый дракон. В последний момент, развернув огромные, полыхающие истинным огнём крылья, он тяжело опустился на середину арены. Крутанувшись вокруг себя, он выпустил струю пламени, восполняя окружавший всю арену ров, наполненный земляным маслом. Изображение дракона стало прозрачным, постепенно исчезая. Проходя сквозь его тело, камера закружилась вокруг схватки двух бойцов. Два гнома поперёк себя шире, Один закован в полный латный доспех и вооружен двуручным молотом весом самого гнома. Второй, бугрящийся мускулами, обнаженный по пояс воин с двумя топорами, легко уклоняющийся от размашистых ударов первого и в свою очередь, моментально контратаковавший сам, выбивая из брони противника снопы искр. Камера сдвинулась в бок и назад, показывая арену полностью. Гномы исчезли, теперь на ней было два отряда, мчавшихся навстречу друг другу. Первый, словно сжатый кулак, закованный в латную перчатку. Десяток гномов с огромными щитами. Второй, стремительно мчащиеся на них эльфы. Степенно идущий за ними друид взмахнул посохом, и между двумя отрядами пол взорвался каменной крошкой. Ввысь взметнулись деревья, их корни вырываясь на свободу, обвивая закованные в сталь ноги. А с верхушек деревьев на отряд посыпались исчезающие прямо во время полета эльфы-убийцы. Ещё поворот камеры. И в центре арены мы видим смешанный отряд. Тяжело бронированные гномы стоят редким кольцом, за их спинами люди со взведенными огромными арбалетами, трое вооруженных парными кинжалами эльфов. Загудели трубы, пол арены в некоторых местах начал проваливаться. Из открывшегося люка выскочила огромная пантера, сходу атаковав ряды воинов. Но не она была основной опасностью. Сзади от моментально перестроившегося отряда стала вздыматься туша гигантского медведя в тонну весом. Заскреб когтями выбирающийся из воды шестиметровый крокодил. Зрительские ряды взорвались криками, но даже перекрывая их над ареной, разнесся бесстрастный голос. Боевая арена подгорных жителей. Когда-то здесь проходили сражения, вселяющие будоражащие кровь. Сегодня же здесь царит только уныние и тлен. Разожгите очищающий огонь, сметите прах с камней легендарной арены, верните бурление жизни в ее пределы. и награда не заставит себя ждать. Верните этому месту его былое величие. Внимание! Получено задание. Возрождение легендарной арены. Штраф за невыполнение нет. Награда вариативна. Групповые бои на арене проходят по принципу до последнего хитпоинта. Игрок, оставшийся с одним хитпоинтом, теряет управление игровым аватаром и бездействует до проигрыша или победы остальной части команды.